Прибыв в Три Риверс, Юджин, разумеется, обнаружил, что все складывается совсем не так, как он рассчитывал. После продолжительной засухи здесь можно было проехать на автомобиле до и менее часок-другой, во всяком случае. Но в последнее время погода испортилась. Перед приездом Юджина прошли холодные дожди, дороги размыло, и передвигаться можно было только верхом или в шарабане. Такой шарабан как раз направлялся в сен не доезжая четырех миль до охотничьего домика, и возница сказал Юджину, что там, если он пожелает, можно достать верховых лошадей, у его хозяина есть конюшня. Это вполне устраивало Юджина, и он решил, что в сенжаке наймет двух лошадей, подъедет как можно ближе к охотничьему домику Кеткартов, и привяжет их где-нибудь в укромном месте, а там он уж как-нибудь вызовет Сюзанну. Вот был бы замечательный финал! Как дивно мчаться по лесу вдвоем! И велико же было изумление Юджина, когда, прибыв в Сен-Жак, он встретил миссис Дейл. Услужливый начальник железнодорожной станции предупредил ее по телефону, что какой-то джентльмен, по описанию похожий на Юджина, прибыл с последним поездом и направляется в часок-другой. А до этого была телеграмма от Кинруя из Нью-Йорка, сообщавшая, что Юджин куда-то уехал. Со дня отъезда миссис Дейл каждый его шаг был под наблюдением. Вернувшись в Нью-Йорк, Кинрой стал звонить в издательство и ежедневно справляться в городе ли мистер Витла. До сих пор ответ неизменно гласил, что Юджин в городе. Когда же ему сообщили, что мистер Витла уехал, он позвонил Анжели и справился у нее. Она подтвердила, что Юджина нет в городе. Кинрой немедленно телеграфировал матери, и та, рассчитав, когда можно ждать гостя, и получив от начальника станции уведомление, что приезжий сел в шарабан, выехала ему навстречу. Она решила не уступать ему без боя ни дюйма пути. Она, правда, уже не собиралась убивать его. у нее и не достало бы на это храбрости, но все еще надеялась уговорить. Прибегнуть к услугам сыщиков и охраны она не решилась. Не может быть, чтобы Юджин был на самом деле так жесток. Это Сюзан сбивает его с толку своим упрямством и своими письмами. Миссис Дейл ясно видела, что с дочерью ей не справится. Вся надежда была на то, чтобы уговорить Юджина или добиться отсрочки. В крайнем случае, они вместе вернутся в Нью-Йорк, и тогда она обратится к Колфаксу и Уинфилду. Уж они-то сумеют его образумить. Как бы там ни было, она ни на секунду не оставит Сюзанну с Юджином вдвоем, пока эта история не разрешится в ее пользу или наоборот. Увидев Юджина, она приветствовала его своей обычной светской улыбкой и ласково позвала, указывая на свободное место в экипаже. «Прошу вас, садитесь». Он угрюмо посмотрел на нее. и повиновался, но, убедившись, что она сама любезность, вежливо поздоровался. «Как вы поживаете?» «Благодарю вас, очень хорошо». «А как Сюзанна?» «Она здорова, насколько мне известно. Сейчас ее здесь нет». «Где же она?» — спросил Юджин, на лице которого выразилось неописуемое разочарование. «Она уехала с друзьями в Квебек дней на десять посмотреть город, а оттуда собирается прямо в Нью-Йорк. Едва ли она еще вернется сюда».